Глава 13. Китайская Народная Республика в 1949-1976 годы. Мао Цзэдун создатель современного китайского государства. Мао Цзэдун родился 26 декабря 1893 года в селении Шаошань, провинция Хунань, в семье небогатого помещика. Начальное образование он получил в школе города Дуншань. а затем продолжил её в педагогическом училище города Чанша. С молодого Мао Цзэдуна проникся революционным духом, а в 1920 году сделал выбор в пользу коммунизма. И этому поспособствовали революционные преобразования в Советской России. Думающим людям было ясно, что только коммунисты способны порвать с наследием прошлого и повести страну по новому пути. В 1921 году Мао участвовал в учредительном съезде Коммунистической партии Китая КПК. И стал секретарём Хунанского отделения партии. На третьем съезде КПК в июне 1923 года Мао был избран в состав Центрального исполнительного комитета и в Центральное бюро, а также стал заведующим организационным отделом исполнительного комитета. Но годом позже Мао попросил освободить его от заведования отделом, потому что на этом посту он не мог приносить революционному движению той пользы, которую ему хотелось бы принести. Он хотел сделать настоящие дела и видел опору в крестьянах. как наиболее угнетённой частики тайского народа. В апреле 1927 года Мао Цзэдун поднял крестьянское восстание в окрестностях Чанша. Когда восстание было подавлено, Мао с верными ему людьми ушёл в горы Цинганшань, а затем обосновался в западной части провинции Дзянси и создал там крупный советский район. Осенью 1931 года 10 советских районов центрального Китая объединились и создали Китайскую советскую республику. главой Временного правительства, который стал Мао Цзэдун. Так была заложена основа современного китайского государства. Начало 30-х годов прошлого века было тяжелым периодом в жизни Мао Цзэдуна. В партии шла ожесточенная борьба с интриганами и оппортунистами либералами. В придачу к этому Мао пережил две личные трагедии. Сначала гомендановцы арестовали его жену Ян Кайхуэй. и подвергли ее жестоким пыткам, требуя публичного отречения от идеалов коммунизма и разоблачения Мао Цзэдуна. Мужественная женщина стойко перенесла все пытки и была казнена в Чанше 14 ноября 1930 года. А в 1931 году в возрасте 4 лет умер от дизентерии младший сын Мао Цзэдуна и Янкой Хуэй Ань Лун. Также гомендановцами была убита родная сестра Мао Цзэхун, А два его брата коммунизма, Цзэмин и Цзэтань, погибли в революционной борьбе. С ганьдановцами у Мао были личные счёты, но он никогда публично об этом не упоминал. Мы, сторонники активной идеологической борьбы, которая является оружием, позволяющим добиться сплочения партии и других революционных организаций, а также обеспечивающим их боеспособность. Каждый коммунист, каждый революционер должен пользоваться этим оружием. написал Мао в 1937 году в статье, направленной против либералов. Идеологической борьбе Мао всегда придавал первостепенное значение и на этом поле не шёл ни на какие уступки. Возможно, иногда он был слишком категоричным, но надо представлять, в каких тяжёлых условиях шла борьба с идеологическими противниками. К 1934 году, когда превосходящие силы коммунданна окружили советские районы в провинции Цзянси, Некоторые горячие головы в руководстве КПК настаивали на том, что нужно сражаться, поскольку бегство ударит по престижу партии. Если бы всё произошло так, как они хотели, то китайская Советская республика была бы уничтожена, это стало бы грандиозным ударом по престижу партии. К счастью, Мао Цзэдун настоял на северо-западном походе. В результате у коммунистов появился хорошо укреплённый Яньаньский район, в котором они могли действовать, не опасаясь атак ганьдановских войск. Сам же поход имел огромное пропагандистское значение. Коммунисты прошли через весь Китай, повсеместно вербуя новых сторонников. В Янь-Ане Мао Цзэдун показал себя не только политиком и полководцем, но и теоретиком марксизма, который сумел адаптировать это учение к китайским условиям, сумел переосмыслить его в свете традиционной китайской философии и создал новые направления марксизма, известные под названием маоизм. Сейчас по поводу маоизма существуют разные мнения. Многое в этом учении кажется утопическим, а отдельные положения вовсе выглядят наивными. Но в 30-е и 40-е годы маоизм был необходим. Как сказал секретарь Центрального комитета КПК Чен Юнь, маоизм – это язык, на котором партия разговаривает с народом. Неграмотному китайскому крестьянину нужно было объяснить, за что сражаются коммунисты и почему ему с ними по пути. Маркс или Ленин и китайский крестьянин не понял бы, а вот то, что говорил и писал Мао Цзэдун, было ему понятно. 1 октября 1949 года с врат небесного спокойствия Мао Цзэдун провозгласил образование Китайской Народной Республики. Мао стал председателем Центрального народного правительства, председателем Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНЭР, а также возглавил Центральный народный правительственный совет и Народно-революционный совет. В ответственный период, когда юное китайское государство делало свои первые шаги, нельзя было допустить несогласованности действий, тем более разногласий в высшем и шелунь власти. Поэтому Мао Цзэдуну пришлось занять несколько высших постов ради того, чтобы сосредоточить всю верховную власть в своих руках. Первые годы Китайской народной республики. На момент провозглашения Китайской народной республики гражданская война вступила в свою завершающую фазу. К концу 1949 года материковый Китай был очищен от гминдановских войск. которые эвакуировались на Тайвань. Весной 1950 года был освобождён остров Хайнань, а осенью 1950 года Тибет. Китай снова стал единым, и хочется верить, что на этот раз навсегда. На местах опоры новой власти служила армия, которая с 1946 года называлась Народно-освободительной армией Китая. Но ак. Жители недавно освобождённых районов не были знакомы с принципами коммунизма. Привыкли бояться любой власти, поскольку никогда от неё ничего хорошего не видели, и потому проявляли политическую инертность. Поэтому военные комитеты, создавальные на местах органы гражданской власти, первичные организации КПК, восстанавливали разрушенное, налаживали хозяйственную экономическую работу и защищали всё созданное от контрреволюционеров, которые поначалу очень сильно досаждали юной республике, убивая кадровых работников и тех, кто открыто выражал симпатии новой власти. Сбежавшие на Тайвань гоминдановцы мечтали о реванше и надеялись поднять крупное антикоммунистическое восстание, которое вернуло бы им власть над Китаем. Но их надежды оказались напрасными. В ходе кампании борьбы с внутренней контрреволюцией, начатой в октябре 1950 года, подавляющее большинство контрреволюционеров было уничтожено к концу 1951 года. В середине 1950 года был принят закон о земельной реформе, Отменявшей помещичью собственность на землю. Конфисковывались только земли, сдававшиеся в аренду. Земли, обрабатываемые владельцами, пусть даже с использованием наёмного труда, оставались в их собственности. Политика сохранения кулацких хозяйств была направлена на поддержание эффективности сельского хозяйства. Новая власть не хотела ломать то, что хорошо работает, если при этом не нарушались основополагающие принципы коммунизма. Наёмные работники брались местными органами на учёт и всегда могли найти у них защиту от несправедливости. Земельная реформа способствовала быстрому подъёму сельского хозяйства, производительность которого уже в 1952 году достигла уровня довоенного 1936 года. В промышленности и торговле в 1949 году господствовал частный капитал. Частные предприятия давали 2/3 промышленной продукции. А в торговле доля частного капитала доходила до 80%. КПК провозгласила политику использования ограничений частно-капиталистического уклада с последующим его преобразованием. В результате такой политики объём частного производства в 1953 году вырос вдвое по сравнению с 1949 годом. В руководстве КПК были как сторонники постепенного рыночного преобразования феодального капиталистического общества в социалистическое, Например, заместитель председателя КНР и секретарь ЦК КПК Лю Шао Ци и заместитель премьера госсовета Дэн Сяопин, впоследствии избранный генеральным секретарем ЦК КПК. Так и утописты, требовавшие быстрого скачка к социализму. Их лидером считался председатель госплана КНР Гао Ган. К сожалению, Мао Цзэдун прислушался к утопистам, а не к рыночникам. На 70% побед Мао пришлось 30% ошибок, без которых не обходится ни одно дело. Гао Гану удалось выставить Лю Шао Ци и его сторонников как нерешительных коммунистов, которые топчутся на одном месте вместо того, чтобы идти вперед. Партия взяла курс на скорейшее построение социализма. Такому решению поспособствовали многочисленные нарушения, которыми сопровождалась деятельность частного капитала – уклонение от уплаты налогов, хищения, спекуляции, выпуск недоброкачественной продукции, а также неспособность восстановленного и реформированного сельского хозяйства обеспечить страну достаточным количеством продовольствия и хлопка. То, что производилось, в первую очередь потреблялось крестьянами, а не поступало на рынок. Это было естественно, и со временем товарность сельского хозяйства непременно бы выросла до необходимых пределов, если бы Лью Шао Ци и его сторонникам дали потоптаться на месте столько, сколько нужно. И все недостатки в частном секторе можно было бы со временем сильно уменьшить. Однако этого не произошло. В октябре 1953 года Центральный комитет КПК принял решение о введении государственной монополии на торговлю зерном и ввёл в городах систему распределения зерна по карточкам. В 1954 году государственная монополия распространилась на растительное масло, хлопок и хлопчатобумажные ткани, а также была расширена карточная система. Отныне всё основное необходимое распределялось по карточкам. Торговля практически перестала существовать, что привело к спаду в частном производстве. Зерно и прочая сельскохозяйственная продукция изымались у крестьян по жестким нормам, которые не учитывали их потребление. Хозяйственные достижения первых лет были уничтожены. Страна стояла на пороге великого голода. Не могла не сказаться на экономике и корейская война между Севером и Югом, длившаяся с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. КНР оказывала Корейской Народной Демократической Республике, КНДР, масштабную военную и экономическую помощь. На этой войне погибло около 400 тысяч китайских солдат, в том числе и сын Мао Цзэдуна Мао Ань Ин. Из-за этой войны правительству КНР пришлось отказаться от освобождения острова Тайвань, намечавшегося на 1951 год. Но был и положительный момент в противоборстве с армией США, которая на то время считалась сильнейшей в мире. Китайские войска продемонстрировали высокий боевой дух и хорошую подготовку. Но АК показала себя серьезным противником, с которым следует считаться. С Танской эпохи у Китая не было по-настоящему сильной армии, и вот она появилась. Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ. «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», сказал в 1957 году Мао Цзэдун, начав этими словами широкую кампанию по усилению гласности и критики в адрес Коммунистической партии и правительства КНР. Инициатором этой кампании был премьер госсовета Джоу Эйн Лай, который в 1956 году на партийной конференции предложил получить масштабную правдивую картину народного мнения о политике партии и правительства. Мао Цзэдун поддержал это предложение, поскольку считал, что без критики снизу не бывает народной демократии. Но кампанию воспользуясь правые оппортунисты и сторонники буржуазии, которые до поры до времени скрывали своё истинное лицо. Воспользовавшись представившейся возможностью, они развернули огалтелую критику, в которой смешивали масло с водой, а рис с песком. Поэтому в июле 1957 года кампанию пришлось остановить, не получив от неё желаемого результата. курс трёх красных знамён. Если капитализм целиком и полностью опирается на экономическую заинтересованность, то коммунизм в первую очередь принимает во внимание сознательность масс и их энтузиазм. В истории Китая можно найти множество примеров того, как массы совершали великие дела не ради выгоды, а потому что понимали их необходимость и важность для всего китайского народа. Так, например, среди сторонников Цзю Юаньжана Основателем Минской династии было много людей, которые относительно неплохо жили под властью монголов. Однако они примкнули к освободительной войне, потому что были китайцами и хотели освободить Китай от монгольского владычества. В мае 1958 года на второй сессии Восьмого съезда КПК было принято решение об использовании революционного энтузиазма китайского народа для ускоренного развития экономики и провозглашен курс трех красных знамен. Большой скачок вперёд: народная коммуна и новые генеральные линии. Мао Цзэдун поставил задачу за 15 лет догнать и перегнать Великобританию по производству стали и другой промышленной продукции, имеющей важное значение для государства. Партийные чиновники не были идеальными людьми. Они обладали теми же недостатками, что и чиновники имперского периода, в частности, желанием выслужиться и льстить лидерам, и говорили им только то, что те желали слышать. Когда Мао Цзэдун объявил себя сторонником большого скачка и крупных народных коммун, починенные начали горячо одобрять это начало и подтасовывать статистические данные нужным образом, так чтобы на бумаге большой скачок выглядел бы осуществимым. Например, были существенно завышены данные, касающиеся производства зерна, что позволило считать решённой проблему обеспечения населения зерном, хотя на самом деле до её решения было ещё далеко. Не даром же говорится, что ревностный слуга не задумывается о завтрашнем дне. Многие партийных чиновников интересовали сиюминутные выгоды, награды и повышения, а не перспективы экономики КНР. Народные коммуны Мао считал лучшей формой постепенного перехода от социализма к коммунизму и зачатком будущего коммунистического общества. Основной идеей народной коммуны было полное обобществление, касавшееся всех сфер, начиная с личного имущества их членов и заканчивая их личной жизнью. Особенностью коммун стало сочетание промышленного производства с сельским хозяйством. Коммуны планировались большими, в среднем 20 тысяч человек, для того, чтобы в них можно было развивать промышленное производство и в первую очередь выплавку стали. В 1958 году производство металла планировалось удвоить, и это было только начало большого скачка. Пятилетний план, предусматривший развитие народного хозяйства с 1958 по 1962 год, предусматривал ежегодный прирост в промышленность на 45%, а в сельском хозяйстве на 20%. Что же касается выплавки стали, то ее за пять лет планировали увеличить в 10 раз и довести до 100 миллионов тонн в год. По всей стране начали строить небольшие плавильные печи из глины, которые топились дровами. Работали на них крестьяне, не имевшие профессиональной подготовки. В конце 1958 года количество таких печей перевалило за 700 тысяч, а число столеваров кустарей составляло около 100 миллионов человек. разделить количество печей на количество работников, и вы поймёте, насколько невыгодным было такое производство даже вне зависимости от качества выплавляемой стали. Качество же было очень низким. Подобным образом можно выплавлять только низкокачественный чугун, а не сталь высокого качества. Попытки модернизации кустарного сталеплавильного производства ни к чему хорошему не привели, и с 1961 года малую металлургию начали сворачивать. В целом экономические потери битвы за сталь составили около 2 миллиардов тогдашних юаней. В сельском хозяйстве большой скачок выражался в попытках получить с участка земли больше урожая, больше означало вдвое, втрое, даже в четверо. Китайские агрономы вдохновлялись работами советского академика Трофима Лысенко, в которых желаемое выдавалось за действительное. Так, например, для того, чтобы избежать конкуренции растений друг с другом, который не позволяет производить очень плотные посевы, практиковали глубокую вспашку до 120 см вместо приинтер 20 см. Считала, что при такой вспашке корни растений будут преимущественно расти вглубь земли, не разветвляясь в стороны, не мешая соседним растениям. Но на самом деле глубокая вспашка привела к уничтожению драгоценного слоя почвы, который образуется со скоростью 1-2 см в 100 лет. Вместо суперурожая получили бесплодную землю. Ещё больше ухудшило положение компании по уничтожению воробьёв которые проводился в рамках борьбы с четырьмя вредителями: воробьями, крысами, комарами и мухами. Борьба с воробьями была наиболее простой, и поэтому компания приобрела самый большой размах. Воробьи не способны держаться в воздухе дольше четверти часа. Если пугать этих птиц при помощи сильного шума в течение 20-30 минут, они погибают от изнеможения. Выгоды от истребления воробьёв ожидались весомы. Специалисты из зоологического института подсчитали, что воробьи ежегодно съедают столько же зерна, сколько 35 миллионов человек. Эти якобы научные данные были списаны с водной глади, но они производили впечатление и пришлись к месту. Нельзя сказать точно, сколько воробьев и прочих мелких птиц было истреблено в ходе этой чудовищной кампании. Но в масштабах всей страны счет шел не на миллионы, а на миллиарды. В результате подобного варварства резко возросла численность насекомых-вредителей. В угаре борьбы с птицами люди позабыли о том, что птицы едят не только зерно, но и различных насекомых. Впоследствии для восстановления популяции воробьёв пришлось завозить из других стран. Но это случилось уже после великого голода, поразившего Китай в 1959, 1960 и 1961 годах. И если раньше этот период называли тремя годами стихийных бедствий, то сейчас предпочитают называть тремя горькими годами. поскольку засухи и наводнения не являлись основными причинами катастрофы. В первую очередь голод был вызван волюнтаристскими административными решениями, отвлечением значительной части крестьянства на выплавку стали и прочее промышленное производство, глубокой вспашкой земель, ликвидацией приусадебных участков, традиционно выручавших крестьян в трудную пару, а также уничтожением воробьев. Согласно современным данным, С 1958 по 1962 год от голода умерло около 36 миллионов человек. В апреле 1959 года Мао Цзэдун публично признал допущенные им ошибки и попросил освободить его от обязанностей председателя КНР. Этот пост занял Лю Шоу Цэй. Попытки внести исправление в политику большого скачка не увенчались успехом. Выполнение второго пятилетнего плана было провалено. Ликвидацию последствий скачка возглавили Лю Шао Ци и Дэн Сяопин. Пускай и не сразу, и не полностью, но им все же удалось исправить положение. Однако в КПК произошел раскол. Многие товарищи, стоявшие на ультралевых позициях, считали меры, принятые Лю и Дэном, пораженческим возвратом к капитализму. В годы культурной революции ультралевые свели счеты с теми, кого они считали предателем интересов коммунизма. Военные столкновения с соседями Между Канейрой и Индией произошло два пограничных конфликта – в 1962 и в 1967 годах. Предметом спора стали две территории – Аксайчин, расположенный в северо-восточной части Кашмира, это у гималайского яблока Раздоров, и северная часть современного индийского штата Аруначал-Прадеш. В октябре 1962 года в результате кратковременного, но ожесточенного конфликта Китайские подразделения нанесли сокрушительное поражение противнику и заняли Аксайчин, имеющий важное стратегическое значение. Здесь проходит дорога, связывающая Тибет и Синьцзян. Возникший в итоге конфликт о границы между двумя государствами называется линией фактического контроля, потому что она по сей день не демаркирована официально. Также в ходе конфликта был занят север индийского штата Аруначал Прадеш, отторгнутый у империи Цин во время британского владычества над Индией. Однако спустя месяц после начала конфликта КНР была вынуждена вывести свои войска с территории штата Аруначал-Прадеш. Это было сделано под тайным давлением СССР, США и Великобритании. Осенью 1967 года на границе индийского штата Сикким произошло два вооружённых столкновения между китайскими и индийскими подразделениями, которые получили название пограничного конфликта 1967 года. Китайцы попытались штурмовать индийские пограничные посты на Тулы и Чола, но из-за недостаточности подготовки обе высковые операции оказались неудачными. В марте 1969 года из-за острова Доманский на реке Уссури возник пограничный конфликт между КНР и СССР. Согласно Пекинскому договору 1870 года, граница между Российской империей и империей Цин была проведена по правому китайскому берегу реки Аму. Для манчжурского правительства не имело большого значения то, где именно проходит граница в этих безлюдных в то время местах. Однако после Первой мировой войны стало общепринятым проводить речные границы между государствами посередине главного фарватера реки. Положение осложнялось тем, что Уссури постоянно подмывает китайский берег, в результате чего образуются новые острова, а береговая линия отступает. Претензии китайской страны были обоснованными, однако советское руководство не пошло навстречу. а у китайского руководства не хватило терпения для того, чтобы урегулировать вопрос мирным путем. 2 и 15 марта 1969 года на китайско-советской границе произошли вооруженные столкновения, которые каждая страна пыталась представить в выгодном для нее свете. Но если следовать исторической правде, то нужно сказать, что обе попытки китайской страны захватить спорный остров и укрепиться на нем оказались безрезультатными. И только в мае 1991 года буквально канун распада СССР. Остров Доманский был передан КНР. Демаркация российской китайской границы состоялась в 2005 году. В феврале-марте 1979 года состоялся преждающая оборонительная война против Вьетнама, вызванная военной активностью Вьетнама в Камбодже. На китайско-вьетнамской границе с 1974 года существовала постоянная напряжённость, провокации следовали одна за другой. У Вьетнама возникли претензии по разграничению Танкинского залива, а заодно были предъявлены претензии на ряд островов в Южно-Китайском море. Некоторые из этих островов были оккупированы вьетнамцами. Попытки решить все спорные вопросы дипломатическими методами оказались безуспешными. Утром 17 февраля 1979 года китайские подразделения перешли китайско-вьетнамскую границу. 4 марта китайцы заняли город Лангшон. от которого до вьетнамской столицы Ханое было всего 150 километров. Но, как заявил Дэн Сяо Пин незадолго до вторжения во Вьетнам, целью китайской армии была не оккупация южного соседа, а преподание ему вразумляющего урока. После взятия Ланг Шона китайцы сочли, что урок преподан, и повернули обратно. Особняком стоят вооруженные конфликты между КНР и Тайванем, имевшие место в середине XX века. Коммунистическая партия не могла смириться с тем, что часть Китая по сей день – продолжает оставаться под властью Гоминдана. В ходе боевых действий 1954-1955 годов КНР удалось освободить острова Идзяшань и Дачень. Второй конфликт, известный под названием Пушечной войны, поскольку главную роль в нем играла артиллерия, произошел в 1958 году из-за двух близких к берегам КНР островных групп Цзиньмэнь и Мяцзу, контролирующихся Тайванем. Третий конфликт, начавшийся с военных морских манёвров в непосредственной близости от контролируемых Тайванем территорий, произошёл в 1995 году и был урегулирован дипломатическим путём. С декабря 1954 года, после заключения договора о взаимной обороне между США и Гаминдановским правительством Тайваня, Тайвань находится под защитой США, и все вопросы, касающиеся этих спорных территорий китайцам приходится обсуждать при прямом участии американцев. Великая пролетарская культурная революция. Великая пролетарская культурная революция называется масштабной долговременной кампанией по противодействию реставрации капитализма и борьбе с внутренним и внешним ревизионизмом, длившейся с 1966 по 1976 год. Эта кампания включала в себя несколько более мелких кампаний, в ходе которых политический курс мог изменяться. На самом деле, под противодействием и борьбой была замаскирована попытка четвертой жены Мао Цзэдуна Дзиан Цзин захватить власть в стране и стать у руля после смерти Мао. Клика ближайших сподвижников Дзиан Цзин вместе с ней самой вошли в историю под названием «Банды четырех». Помимо Дзиан Цзин, третьестепенной актрисы, дорожшей до министра культуры КНР, в банду входили заместитель председателя ЦК КПК Ван Хун Вэнь, мэр Шанхая и секретарь Шанхайского горкома КПК Джан Чун Цяо и член политбюро ЦК КПК Яо Вэнь Юань, отвечавшей за идеологическую работу. Банда 4 возглавляла фракцию левых радикалов в высшем руководстве КПК и КНЭР. Благодаря тому влиянию, которое Дзян Цынь имела на Мао Цзэдуна, банда часто получала возможность творить свои чёрные дела от имени Мао, которому предоставлялась заведомо искажённая информация о положении дел. Недаром же в Станьну говорили, что император видит мир глазами Дзяйсянов. Главными мишенями банды 4 стали Лю Шаоци и Джоу Эн Лай и Дэн Сяопин, последовательно проводившие в жизнь политику поддержки мелких предпринимателей и укрепления крестьянских хозяйств, что было расценено левыми как ревизионизм и попытка реставрации капитализма. Банда четырех объясняла Мао Цзэдуну свои действия как попытку упрочения его авторитета, пошатнувшуюся после большого скачка, и попытку оздоровления внутри партийной обстановки. 8 августа 1966 года 11-й пленум ЦК КПК принял постановление о великой пролетарской культурной революции, в котором говорилось: несмотря на то, что буржуазия уже свергнута, она пытается вербовать сторонников при помощи старой эксплуататорской идеологии, старой культуры, старых нравов и старых обычаев. Разлагая массы, буржуазия активно стремится к своей цели реставрации капитализма. Пролетариат и идеологии должен отвечать сокрушительным ударом на любой выпад и изменять духовный облик всего общества при помощи новой пролетарской идеологии. новые культуры, новых нравов и новых обычаев. Сейчас мы ставим целью разгромить руководителей, идущих по капиталистическому пути, подвергнуть критике реакционных буржуазных учёных, преобразовать просвещение, литературу и искусство так, чтобы способствовать укреплению и развитию социализма. Первоначально ставка делалась на активность коммунистической молодёжи. Для осуществления своих замыслов банда 4 создала банды молодых бунтарей: Хун Вэйбинов и Цао Фани из молодых рабочих которые под маркой борьбы с пережитками прошлого творили настоящий произвол. Любой человек мог быть объявлен ревизионистом или капутистом, идущим по капиталистическому пути, и подвергнуться репрессиям. Чем выше была занимаемая должность, тем больше была вероятность того, что ее обладатель подвергнется репрессиям. Лю Шао Цэ умер в заключении в 1969 году. Дэн Сяопину повезло. После жестокого избиения Цзао Фанними, курсы перевоспитания, его отправили в качестве подсобного рабочего на тракторный завод. А вот его сын Дэн Пуфан после жестоких пыток был выброшен из окна третьего этажа и в результате лишился возможности передвигаться самостоятельно. Китай был пролизован. Практически никто не работал, одни разоблачали, а другие каялись. Для невежд и горлопанов настало золотое время. Громко крича о своей верности председателю Мао и идеалам коммунизма, можно было делать молниеносные карьеры. Примером может служить карьера одного из членов банды четырёх Ван Хунвэня. В 1966 году он был командиром звена охраны на хлопчатобумажной фабрике в Шанхае, а в 1969 году был избран членом Центрального комитета КПК. В 1973 году на 10-м съезде КПК Ван Хунвэня избрали заместителем председателя ЦК КПК, членом политбюро ЦК КПК и членом Постоянного комитета политбюро ЦК КПК. За семь лет этот малообразованный молодой человек прошел путь от охранника до одного из высших руководителей государства. А началось все со штаба революционных дзаофаний, которые Ван Хун Вэнь и другие молодые люди сформировали для борьбы с Шанхайским городским комитетом КПК. Борьба с традиционной китайской культурой, которая была объявлена феодальной, вылилась в уничтожение культурного наследия в прямой переносной формах. Огромная страна читала одну единственную книгу, Цитатник Мао, который использовался не только в качестве идеологического, но и холодного оружия. Цитатниками в особых пластмассовых переплетах насмерть забивали ревизионистов и капутистов. В театрах ставились только несколько революционных опер, написанных Дзян Цин. Изобразительное искусство было не заведено до уровня пропагандистских плакатов, а вся научная деятельность сводилась к критике пережитков прошлого и заучиванию высказываний председателя Мао. «В ходе малой кампании под названием «Деревня окружает города»» Около 20 миллионов образованных молодых людей принудительно отправлялись на тяжёлую физическую работу в отдалённые районы. Затем это начинание трансформировалось в кампанию "Выйзь в горы, вниз в деревни", когда в провинциях были построены школы для трудового перевоспитания кадров работников и интеллигенции. Эти школы получили название Школы кадров 7 мая, поскольку идея их создания Мао Цзэду озвучил 7 мая 1966 года. В сглаживании тридцатиных последствий культурной революции большой вклад внёс премьер Госсовета КНР Джоу Энлай. Так, например, в 1973 году он добился возвращения из ссылки Дэн Сяопина и сделал его своим заместителем. В то время Джоу был тяжело и неизлечимо болен, а в Дэн он видел своего преемника. Джоу Энлай умер 8 января 1976 года. 9 сентября 1976 года, на 83-м году жизни, умер Мао Цзэдун. Тело председателя Мао по распоряжению его преемника Хуа Го Фэна было забальзамировано и выставлено для обозрения в мавзолее, построенном на площади Тяньаньмэнь. 6 октября Цзэн Цин и трое других членов банды «Четырех» были арестованы по обвинению в организации заговора с целью захвата власти и подделки завещания Мао Цзэдуна. Рядом с ними на скамье подсудимых должен был оказаться и министр обороны КНР, маршал Лин Бяо, который нанёс своими действиями не меньше вреда, чем любой из четвёрки. Но Лин Бяо погиб в сентябре 1971 года после размовки с Мао Цзэдуном. Во время попытки бегства в СССР самолёт, на котором летел он с семьёй, упал на территории Монголии. Гибель Лин Бяо дала начало ещё одной кампании времён культурной революции критике Лин Бяо и Конфуция. Какая может быть связь между столь разными людьми? Линьбяо обвинялся в стремлении вернуть Китай к феодально-рабовладельческим отношениям эпохи Восточного Джоу и отувердить идеологию того времени, то есть конфуцианские принципы. В 1981 году состоялся суд над бандой четырех и их ближайшими приспешниками, племянником Мао Цзэдуна Мао Юань Синим и руководителем группы по делам культурной революции при ЦК КПК Чэнь Бо Да. Цзян Цин и Чжан Чун Цао приговорили к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение. К пожизненному заключению приговорили ее Вань Хун Вэня. Яо Вэнь Юань получил 20 лет лишения свободы, Чэнь Бо Да – 18, а Мао Юань Син – 17. Впоследствии все осужденные были амнистированы. Итоги деятельности Мао Цзэдуна У председателя Мао было много ошибок, но достижений у него было гораздо больше. Недаром соотношение достижений и ошибок оценивается как 70 к 30. Три века маньчжурского владычества и три десятилетия прекращающихся войн превратили Китай в обломки некогда великого государства. Мао Цзэдун сумел построить из этих обломков новый свободный Китай, который, несмотря на все пережитые трудности, сегодня входит в стройка мировых лидеров вместе с Россией и США. Нет, не напрасно олел восток, когда над ним восходило солнце.